Глава восьмая. Нападение очковых змей. «Ирена, пошли спать. Я очень устала. Здесь никого нет». Сабина держалась из последних сил, и ее кошачье сердце работало уже скверно, как и у других андроидов. «Я чувствую, здесь что-то не то. Может, лучше предупредить Вишиола?» возразила более чуткая Ирена. но Сабина схватила ее за руку и уволокла в комнату, захлопнув за собой дверь. В коридоре опять стало темно. Ондула снова оторвалась от потолка и полетела, используя свои маленькие антенны как радар, чтобы не натолкнуться над препятствием, по пути заглядывая в комнаты и замечая беспорядочно разбросанные непонятные предметы. Кучки железяк, огромные бочки, наполненные серой жидкостью, поломанные компьютеры, Электрические провода, покрытые пылью колбы и стеклянные банки с останками каких-то животных. Бабочка была любопытна, но одновременно и пуглива. Ничего похожего она прежде не видела. На Ксорексе, среди его расчудесных пейзажей, таких ужасов не было и быть не могло. Ребята из Бакио двигались к главной лаборатории Каркона по узким и длинным коридорам, по изъеденному сыростью полу. в котором зияли опасные дыры. Рокси едва не провалилась в одну из таких дыр, но успела схватиться за бакио бесшумно прыгавшего рядом с ребятами. Ческо, запомнивший план дворца еще в первое посещение, предупредил. «Мы почти у цели. Дверь в лабораторию должна быть слева». Ребята свернули за угол и увидели, как из-за двери лаборатории выбивались странные зеленые и желтые лучи, которые быстро перемещались в полуметре от пола. «Смотрите, что это такое!» сжав талдом, Нина смело направилась к лучам, чертившим зигзаги на противоположной стене коридора. Фьора и Дудо обернулись и увидели, как за их спинами замелькали, приближаясь, такие же желтые-зеленые лучи. «Мы окружены!» — крикнула Нина. Сбаккио, сделав огромный прыжок, приземлился совсем рядом с этими странными лучами, скользящими по коридору. И тут все поняли, какая страшная опасность им грозит. Прямо на глазах множились очковые змеи. Эти змеи были еще одним коварным изобретением Каркона. Он развел их по всему дворцу, включая главную лабораторию, активируя по ночам этих бликующих охранников, защищающих его от незваных гостей. Змеи и карконы могли поднимать головы на большую высоту, опираясь на сильные хвосты, быстро скользящие по полу. Вместо глаз у каждой имелась пара маленьких телекамер, которые реагировали на любое движение даже в полной темноте. «Клянусь всем шоколадом мира, это самые настоящие змеи!» Нина направила на них талдом, собираясь выстрелить, но Ческо остановил ее. Мы же невидимы, они не могут нас разглядеть. Успокойся, не трогай талдом, не устраивай конец света, иначе Каркон сию минуту окажется здесь. Ческо был прав, но искусственные рептилии нагоняли на всех ужас. Сбаккио умудрился повредить трех змей, прыгнув на них с большой высоты. Телекамеры разлетелись вдребезги однако змеиные тела продолжали избиваться, колотя хвостами по стенам. Приползшие из глубины коридора особи оценили ситуацию и ускорили свое передвижение. Ондула, спланировав почти до пола, лапками попыталась придушить одну из механических гадин, но та повернула голову, вперила в нее светящиеся глаза, и бабочка сама перепугалась до смерти. Изображение искаженного страхом личика Ондулы поступило на большой экран в комнате Каркона. это было уже провалом макс сидел с ручкой над своей новой тетрадью вписывая в нее алхимические тексты и формулы. было уже почти два часа ночи и каркон никак не ожидал что его могут потревожить в такой поздний час неожиданно засветившийся экран привел его выступление кто то осмелился вторгнуться в его владение каркон всмотрелся и увидел Бледное лицо оранжевой бабочки с зажмуренными от ужаса глазами. Вскоре изображение исчезло. Телекамеры очковых змей периодически отключались для подзарядки. Каркон встал с кресла, спрятал тетрадь в карман фиолетового плаща, взял Пандемон Морталис и, покинув комнату, громко позвал пешола Ко мне, мерзкий горбун!» Пешел, аж подскочил на лежанке и, на ходу, натягивая грязную майку и рваные штаны, пулей вылетел из своей кельи. «В том коридоре, который ведет к лаборатории, кто-то есть», проинформировал Каркон, семенящего за ним помощника. «Очковая змея передала мне странное изображение бабочки с человеческим лицом». «С человеческим лицом? Вы в этом уверены, мой господин?» Одноглазый затряс головой, прогоняя остатки сна. «Ты подвергаешь сомнению мои слова, глупец!» Мак влепил и, шел и такую сильную затрещину, что тот прям-таки влип в стену. «Я с тобой еще разберусь», — пообещал Каркон. «Лучше подумай, как могло случиться, что эта чертова бабочка оказалась во дворце. За безопасность отвечаешь ты. От тебя никакой пользы. От тебя этих дурацких андроидов у меня только одна головная боль». Продолжая сильно нервничать, Каркон злобно приказал «Бегом в комнату заколдованных механизмов и проверь, все ли там в порядке. Потом возвращайся в лабораторию». Одноглазый, подхватив спадающие штаны, вихрем понесся исполнять приказание. Когда Каркон достиг лаборатории, он увидел десятки очковых змей, скользивших, словно обезумевшие, от стены к стене. Одни с расплющенными головами и раздавленными телами, другие с искрившими от коротких замыканий в электрических системах хвостами. Мак поднял ближайшую к нему и тщательно осмотрел. «Кто это сделал? Сломать мои уникальные телекамеры безопасности!» Он в ярости огляделся. «Ребята из Баккио замерли у стен». Не дыша, они следили за каждым движением Каркона. «Апчхи! Апчхи!» Раздалось откуда-то сверху. Это была ондула, которая опять не могла справиться с пылью, щекотавшей ей ноздри. Каркон поднял глаза к потолку и, хотя в коридоре было мало света, разглядел бабочку, которая от страха прикрыла головку лапками, а тело крылышками. У ребят сжались сердца, но они боялись пошевелиться, чтобы не выдать своего присутствия. Тем более, что весь пол был усеян змеями, и если бы кто-то сделал шаг, он рисковал раздавить гада, а значит, обнаружить себя. «Нет, вы только посмотрите! Какая прелесть навестила мой дом!» Каркон оттолкнул ногой нескольких механических змей и протянул руку, чтобы схватить ондул — Иди ко мне, малышка, не бойся, и не сделаю тебе ничего дурного. Бабочка открыла глаза и начала делать зигзаги под потолком, не даваясь магу. Увы, ее полет длился недолго. Каркон достал из кармана своего плаща короткую стрелку с ядовитым острием и силой метнул ее ондулу Стрелка пронзила крыло бабочки, и та, застонав от боли, упала на пол. Каркон бросился к ней. Несчастная Ондула, волоча раненое крыло, попыталась спастись бегством, но одна из змей прижала ее к полу хвостом. Каркон уже склонялся над ней, протягивая руку, когда, не вытерпев, Ческо бросился на помощь бабочке. Прыгнув в сторону Каркона, он вцепился в его плащ и резко дернул. Каркон остался стоять посреди коридора, голый, словно червяк. телекамеры очковых змей передали на экран постыдное изображение его серо-фиолетовую морщинистую и скользкую кожу. Растерянный маг прикрылся руками и заорал. «Сера и аммоний, унесите меня отсюда!» Желтоватое облако окутало каркона и исчезло вместе с ним, оставив после себя острый едкий запах. Нахваченные паникой очковые змеи бросились кто куда, сталкиваясь и давя друг друга. Ужасная вонь, заполнившая коридор, блокировала их ориентацию в пространстве. с Сбаккио, давя искусственных гадин лапами, подскочил к часку хлопнул его по плечу и выпустил огромный пузырь удовольствия. Мужественный поступок мальчика действительно заслуживал восхищения. И тут... До всех дошло, что действие магии закончилось. Ребята из Баккио вновь стали видимыми. Нина поспешила к лежащей ондуле. «Тебе очень больно?» — спросила она, беря ее на руки. «Нестерпимо. Я почти теряю сознание. Вытащи стрелу, она отравляет меня!» — прошептала бабочка, едва слышно. Нина двумя пальцами ухватилась за стрелку и выдернула ее. Ондула зажала рот лапками, чтобы не закричать от боли. Из ее глаз покатились золотые слезинки. «Я плачу. Такого со мной никогда не случалось. На ксорексе подобного не бывает. Помогите мне подняться. Я не могу летать с такой раной». С помощью ребят оранжевая бабочка осторожно встала на лапки и попробовала идти, поджимая крылышко. Сбакео подпрыгнул к ней, Высунул язык и лизнул ранку, но для ее заживления нужна была магия, которой владела одна Этерея. Благодарная Ондула погладила желтую мордочку Сбакио и сказала, «Я подожду вас здесь, спрячусь в трещину в стене, а вы поспешите в лабораторию и постарайтесь освободить вторую тайну, прежде чем Каркон вернется. Обо мне не думайте. Рядом со Сбакио я чувствую себя в безопасности». Ческо и Рокси вошли в лабораторию. Ческо уселся перед клавиатурой компьютера и позвал Нину. «Смотри, здесь изображение пирамиды Хеопса, и она рассыпается. Поскорее набери арабские слова, чтобы появилась газовая сфера, которая вылетела из ракеты». Нина быстро набрала на клавиатуре «Абдир Сейяд». Результат последовал немедленно. Как и в случае со статуей острова Пасхи, которая превратилась в стеклянную палочку, заключавшую атонор, так и сейчас огромная египетская пирамида начала изменять форму, и на экране появился газовый пузырь. Компьютер выключился. Пузырь потерилизовался прямо на глазах у ребят. Талдом завибрировал, испускаемые им электрические волны притянули странный объект. Золотой клюв Гуги верхушки жезла открылся и поглотил газовый пузырьталлдом люкс осветился но в это время ожил огромный экран висевший на правой стене лаборатории и на нем появилась надпись тревога тревога вторая тайна открыта зло теряет свою силу пирамиды отныне неподвластны ему срочно усилить защиту двух других тайн Зарядить Пандемон марталис Кабитусом Морбанте. «Мы сделали это!» «Хаоа в наших руках!» «Вторая тайна открыта!» Ребята бросились обнимать Нину. Выскользнув из их объятий, девочка задала вопрос. «Что такое Кабитус Морбанте?» Я не встречала этих слов в записках Каркона. «Не вре... вре время думать об этом, Нина! Надо у уходить отсюда!» «Промедление опасно!» — проговорил Дудо и помчался за сбакью, сторожевшим покой Ондулы. Рокси и Фьора поспешили к лестнице, за ними следовал Ческо и... Все чуть не натолкнулись на андроидов, которых вел к лаборатории вишеола встревоженные разгромом в комнате заколдомных механизмов. «Ах вы негодяи! Вы разрушили ракету и дорого за это заплатите!» прорычал угрожающий красный от злости одноглазый, размахивая кочергой. Нина распахнула окно коридора и позвала с «Сбакео, пузыри, быстро!» Огромный теннисный мяч раздул щеки и моментально выдул пять пузырей. Фьора вскочила на самый маленький и расставила руки, чтобы сохранить равновесие. Рокси напротив обхватила руками пузырь и повисла на нем, махая ногами, Ческо удобно устроился на своем пузыре, согнув ноги в коленках. Додо улегся на самом длинном пузыре и замер, прижав к груди канопы. Андроид алвис выскочил вперед и вцепился в этот пузырь, чуть не уронив Додо. «Слезай, придурок, и давай драться!» — крикнул мальчику андроид, пытаясь свалить его, но свалился сам, успев сдернуть с головы Додо оранжевый берет. Додо остался с голой, стриженной головой, на которой еще хорошо виднелись шрамы. «Андроиды омерзительно заржали», показывая на него пальцами. Про -про «Противные андроиды! Оставьте меня в покое!» Держа одной рукой банку с чернилами, мальчик хотел второй прикрыть шрамы, но неожиданно потерял равновесие и чуть не свалился прямо на ужасного Алвиза, который уже тянул к нему руки. Увидев это, Рокси на своем пузыре подлетела к Дудо и подхватила его. Огромным усилием ее друг восстановил равновесие и оба двинулись к открытому окну. По дороге Рокси, свесившись с пузыря, дала сильный подзатыльник Алвизу, все еще старавшемуся схватить кого-нибудь из ребят. «Получай, гадкий робот!» — гневно прокричала она. алвис полетел кувырком. удар рокси был настолько сильным что у андроида вывалились глаза и он перестал что либо видеть пешоола в свою очередь изловчился и ударил кочергой нину торопившую ребят покинуть дворец но промахнулся четверо друзей пули вылетели в окно и повисли над площадью сан марко оставшись одна нина прицелилась в андроидов в таллддамом который благодаря хауа стал намного мощнее Кроме огня и лазерных лучей, он мог теперь стрелять сильными струями воздуха. Андроиды отступили. Только Ирена, размахнувшись кнутом, ударилась Баккио, но кнут лишь скользнул по скачущему из стороны в сторону храброму зверьку. На подмогу Ирени бросился в Ишуола, однако Сбаккио подпрыгнул и так влепил ему задней лапой в лоб, что тот покатился по коридору. «Нина?» Оценив ситуацию, запрыгнула на последний пузырь и ударила несколькими воздушными струями в Сабину, которая бросилась на нее с кочергой, выпавшей из рук Одноглазого. Сабина ударилась спиной о стену и сползла на пол. Ирена и Барбесса, прыгая словно обезьяны, почти настигли Нинин пузырь. Но Сбакё, вновь подпрыгнув, обеими лапами пнул механических подружек, отчего те влетели головами в дверь лаборатории. Ондула подползла к мохнатому другу и с бакео бережно подняла ее. «Нина, прежде чем покинуть дворец, обрати внимание на маленькую черную дверцу под лестницей», напрягая последние силы, посоветовала бабочка. Нина обернулась и увидела странную дверь, на которую указала Ондула. «Там находится голос убеждения», который так сильно тревожит тебя по ночам. Но не входи туда, пока не узнаешь, как противостоять колдовству. Это очень опасно, очень, — предупредила волшебная бабочка. Девочка, плывя по воздуху, как по воде, приблизилась к таинственной дверце, и когда была уже в метре от нее, спиной ощутила чье-то жаркое дыхание. Это был каркон. Он появился в комнате, размахивая пандемоном Марталис. С Бакио с раненой бабочкой в руках сделал большой прыжок вверх и энергично толкнул пузырь с ниной к окну. Порыв ветра вынес маленькую алхимичку в венецианское небо. С Бакио выпрыгнул на балкон, не выпуская ондулы из рук. Вишеола вцепился было в него, но в кулаке одноглазого осталось лишь Несколько белых волосков от его шкуры. Вишиола с недоумением уставился на них, затем оглядел площадь под балконом, но там уже никого не было. — Он разбился! Он погиб! — захихикал Вишиола, оборачиваясь к Каркону. — Воры! Они украли у меня вторую тайну! Они заслуживают смерти! Ужасных мучений и смерти! Каркон был вне себя от гнева, и напоминал в эту минуту огромного дракона. Ирена и Сабина поднялись на ноги, но маг пинками снова уложил их на пол. Безмозглые железки! Не смогли справиться с этой бандой сопляков! Позади каркона Алвиса Барбеса, проскользнув вдоль стены, со всех ног бросились в свою комнату. Ишиола попятился за угол, вжав голову в плечи и, ожидая каждую секунду оплеухи, от разбушевавшегося каркона. Маг открыл таинственную черную дверцу, произнес какие-то слова и вошел. Дверца автоматически за ним закрылась. Во дворце наступила могильная тишина. Князь хотел, чтобы голос помог ему остановить Нину как можно скорее. Но алхимия тьмы была до такой степени разрушительной, что негативная энергия могла уничтожить даже самою себя послушался легкий стон потом сдавленный крик и наконец нечеловеческий ор потряс стены и колонны дворца андроиды попрятались под кровати вешел и закрылся в ванной и заполз под раковину голос убеждения обладал такой мощью что даже каркон не мог контролировать его полностью маг изобрел грозное оружие способный обратиться против своего создателя. Когда Каркон вышел из секретной комнаты, он был абсолютно мокрым от пота и с трудом дышал. Лицо его было искажено ужасом. Глотка пересохла, руки дрожали. Запахнувшись в фиолетовый плач, Каркон на негнущихся ногах поспешил к себе в комнату. «Мне надо прийти в себя. Не могу же я нанести поражение сам себе». «Это Нина, внучка Миши, должна умереть, а не я», — бормотал он себе под нос. Добредя до кровати, он рухнул на нее и тут же провалился в глубокий сон. Если бы Нина могла вообразить, что сотворил голос убеждения с самим Карконом, она бы поняла, насколько трудно будет противостоять ему. Каркон действительно вскормил настоящее чудовище. Тем временем Нина и ее друзья плыли в венецианском небе на мыльных пузырях. Ночь была довольно прохладной, и полет доставлял мало удовольствия, хотя пейзажи внизу и радовали глаз. «Смотрите, вон там с бакио прыгает по мосту», — разглядела сверху Фьора. «Сбакио! Сбакио! Остановись!» Размахивая руками и ногами, Нина подогнала пузырь к фонарю. Огромный теннисный мячик, опечаленный, поднял лапы с в них маленькой бабочкой, о которой не было даже сил открыть глаза. Яд стрелы каркона убивал ее. Используя перо Гуги, перенеси ее на к сорокс, и побыстрее», — обратились к Нине ребята. Нина так и сделала. Она погладила перо, и прямо рядом со сбакью возникла золотистая сфера, а в ней — это Рея. Голубые глаза матери всех алхимиков излучали боль и тревогу. Луч света вышел из сферы, окружил Сбаккио и Ондулу, и мгновение спустя оба были уже рядом с Этерей. Она подняла бабочку и одним золотым дыханием залечила ее рану. Ондула сразу же взлетела и, сделав несколько виражей в воздухе, послала Нине воздушный поцелуй. Сфера сразу же исчезла, оставив на мостовую горстку серебряной пыли. Нина облегченно вздохнула. Страх навсегда потерять Ондулу оставил ее. Если бы не вмешательство этой Реи, бабочка наверняка погибла бы от яда. Борьба с Карконом раз от разу становилась все опаснее. Они все больше и больше рисковали своей жизнью. Нина сделала знак друзьям продолжать движение, и они поплыли в сторону виллы над крышами, колокольнями и каналами джудекки. Нина испытывала двойственное чувство. Она была счастлива и обеспокоена одновременно. Хотя Хауа, тайна воздуха, вернулась на шестую планету, и миллионы ласточек носились по небу Египта, собирая мысли и фантазии детей для с фантазио Миссия Нины не была завершена. Больше того, Каркон и мэр ЛСЛ не сложили оружие, и сейчас, когда ребята нанесли магу очередное ощутимое поражение, война обещала стать тотальной и безжалостной. Было четыре часа утра, когда ребята спрыгнули с пузырей в парке Виллы. Замерзшие и сонные, они упали на диваны апельсинового зала И сразу уснули. Нина не стала подниматься в свою комнату, а поспешила в каминный зал. Здесь, сидя в кресле перед камином, с красавчиком и Платоном в ногах, она попыталась осмыслить все, что произошло, начиная со дня ее прибытия в Венецию. За несколько месяцев ее жизнь абсолютно изменилась. Загадочная смерть деда, путешествие на Ксоракс, всякий раз ошеломляющее... и многое другое. Она посмотрела на свою звездочку, сжала ладошку в кулак, закрыла глаза и откинулась на подголовник кресла. Вспомнила последние слова Ондулы. «Обрати внимание на черную дверцу, за ней обитает голос убеждения». Огонь камина пылал, дрова потрескивали, тепло согревало заледеневшие ноги девочки, и она заснула под мурлыканье Платона, избавленная, по крайней мере, этой ночью от присутствия в ее снах странного монаха. В семь часов утра Люба вошла в апельсиновый зал и увидела спящих ребят. Ческо, свернувшись калачиком на широком диване, похрапывала во сне, рядом с ним расположился Додо, одна рука его свешивалась на пол, Другой он продолжал сжимать канопы. В бордовом велюровом кресле под портретом княгини Испасии уютно сопела Рокси. Фьоре с папирусами в обнимку лежала на персидском ковре, обложенная мягкими подушками. «Что случилось? Что вы здесь делаете? Почему вы спите одетыми?» Вопросы люба прозвучали в ушах ребят, как звук трубы. Они вскочили... стряхивая из себя остатки сна. «Мы занимались допоздна начала неуверенно Фьоре. И так устали, что не было сил идти домой. Убедительно подхватил Часко. добрейшая безе вознесла руки к небу. «Сколько же терпения нужно иметь с вами!» «Пойду на кухню, приготовлю вам завтрак». «А где Нина?» «Я здесь и страшно хочу есть». Разбуженная голосом няни, Нина тоже появилась в зале. «Прекрасно! Вижу, и ты не раздевалась!» «Ты что, спала не в постели?» — проворчала Люба. «Я заснула в каминном зале». Нина весело подмигнула няня и та, фыркнув, поторопилась в кухню в сопровождении Платона и Красавчика. Когда ребята остались одни, Нина сказала, «На этот раз все закончилось хорошо, но меня не покидает мысль, что Каркон скоро опять даст знать о себе. Мы должны быть готовыми ко всему. Дудо поднялся с дивана, оправляя одежду. «Ты думаешь, что мэр продолжит преследовать меня?» «Не знаю», — ответила маленькая алхимичка, «но надо быть начеку чеку. Еще надо разузнать, что такое кабитус марбанты. Помните, когда мы во дворце Каркона освобождали вторую тайну, появилась надпись с этими странными словами. И ребята зевнули разом, как по команде. Они действительно чувствовали себя разбитыми и хотели провести воскресенье без забот. «Миндальные печенья, бриоши с кремом, горячий чай, какао с молоком и апельсиновый сок. Быстренько завтракать!» Люба вошла в комнату с огромным блюдом, полным сластей и с улыбкой, от которой... засияли физиономии всей пятерки утро протекало мирно нина и ческу играли в шахматы рокси и додо разгадывали кроссворды фьы удобно расположившись в кресле наслаждалась классической музыкой но это спокойствие продолжалось недолго в одиннадцать часов заявился профессор хосе с мрачным лицом и предложил нине уединиться в зале дожа Профессор, весьма обеспокоенный, показал девочке письмо от ЛСЛ. Я получил его сегодня утром. Мэр хочет срочно поговорить со мной. Я чувствую, он затевает что-то нехорошее. Я выпил лекарство, чтобы успокоиться, и успокоился, но... Моя интуиция меня не подводит. Вам следует быть очень осторожными, особенно Додо. Я боюсь, что это коснется в первую очередь его. Он у вас... «Самое слабое звено». Нина, внимательно выслушав профессора, принялась в раздумье расхаживать по комнате. «Скажи, а этой ночью вы ничего не натворили?» Вопрос учителя поставил Нину в трудное положение. «Натворили», — сказала она. «Мы побывали во дворце Каркона и унесли одну вещь. Я не могу вам сказать, какую, профессор». Хосе вскочил с кресла и тоже принялся расхаживать. «Понимаю, девочка, но если вы рассчитываете на мою помощь, тебе придется рассказать мне побольше». Нина прислонилась спиной к книжному шкафу и сказала, «У меня есть миссия, которую я должна довести до конца. В этом мне помогает алхимия. Но князь Каркон, мой противник, очень силен и использует мощное магическое оружие». «Пока мне удавалось побеждать его, но я не знаю, до каких пор это будет удаваться. Поверьте, профессор, мне очень хочется поделиться с вами всем, что происходит, но я не могу. Я только прошу вас быть постоянно рядом с Додо и постараться узнать, что затевает мэр». Хосе погладил девочку по голове. «Ты совсем как твой дед. У тебя твердый характер и особый алхимический дар». Мне лестно быть твоим учителем, хотя иногда я думаю, что тебе известны такие вещи, которые я даже вообразить не могу. Но, пожалуйста, не забывай об остальных науках, учи историю, географию и другие предметы». Профессор помолчал немного и добавил. «Разумеется, я все сделаю для тебя и твоих друзей и сделаю охотно. А сейчас пошли, а то ребята заждались». профессор остановил его Нина. «А вы не знаете, что такое Кабитус Морбанте?» «Случайно знаю. Это один из заговоров черной магии, что-то вроде смертельного вируса, который заражает и губит людей и вещи. А почему ты меня об этом спрашиваешь?» «Не исключено, что Каркон использует его против меня, а я не знаю, как от него защититься». «К сожалению, я не слышала о средстве, способном противостоять Кабитусу Морбанте. Я ведь не занимался черной магией, насколько тебе известно». «Да», <связывая> — вздохнула Нина. «Тогда я должна срочно заняться поисками такого средства, и я это сделаю. Если мне понадобится ваша помощь, я вас извещу, профессор». С этими словами Нина покинула комнату. Хосе вышел вслед за ней. Додо подбежал к Нине и обнял ее. «А куда подевался твой оранжевый берет?» — спросил профессор. «Я его по -по -по -по потерял», — растерялся Додо, но быстро сменил тему, поинтересовавшись, о чем будет следующая лекция профессора по истории. «Я предполагаю поговорить о древних египтянах, если вы не возражаете». Реакция ребят, которые переглянулись и засмеялись, удивила профессора. «Нет, нет, не надо. Мы и так знаем о них слишком много», воскликнула Рокси. И все опять засмеялись. У профессора хватило так-то не обидеться, а поднять стакан с соком, предложив тост за всю дружную компанию. Все-таки в целом воскресенье прошло спокойно и завершилось вкусным ужином, приготовленным Любой и застольными анекдотами. после ужина профессор ушел во флигель читать свои пыльные книги по алхимии а дети решили спуститься в окоопрофундис к максу и андоре ну вот а то я уже начинал тревожиться макс сидел рядом с андорой держа ее за руку все прошло хорошо хотя ондула была тяжело ранена проинформировала макса нина но разве этеррея не прислала тебе никакого сообщения «Ондула Ганина?» — переспросил обеспокоенный Макс. «А как она сейчас себя чувствует?» «Она чувствует себя хорошо. Это Рэй ее мгновенно вылечила», — утешила его девочка. «Мать всех алхимиков тебя разыскивала», — вспомнил Макс. «Давай-ка свяжемся с ней. Я хочу узнать, работает ли вторая тайна», — сказала Нина. Ческо уселся перед компьютером, а Фьоры и Рокси устроились поодаль. Андора из-под лоби рассматривала их. «Макс, а она неплохо выглядит, будто с ней ничего и не случилось. Ты здорово подремонтировал ей лицо. А ноги и руки как новенькие», — разглядывая андроида, оценила Фьоре. «Она добрая сейчас или по-прежнему злая?» — озаботилась Рокси. «Добрая или нет, не знаю. Но что не злая, это точно. Больше того, она сама помогает мне в работе Макс был доволен произведенным эффектом. Нина подсела к Ческо и продиктовала ему текст. «Сообщение для матери всех алхимиков от Нины 5523312. Я готова к связи». Гигантский экран на стене лаборатории осветился и появилась Этерея. Начался телепатический сеанс. Поздравляю, Нина, 5523312. Вторая тайна работает прекрасно. Детские мысли в огромном количестве поступают в Мирабелес Фантазио. Посмотри и порадуйся этому вместе с твоими друзьями. На экране появилось изображение миллионов ласточек, стремительно проносящихся в небе, над пирамидами и сфинксом. Затем возникло изображение гигантской лаборатории Мирабелис Фантазио. Свет, который излучала лаборатория, заставил засиять Акуэо Профундис. Он пульсировал, словно живой. Ребята с восхищением наблюдали этот великолепный световой спектакль. Даже андора с интересом уставилась на экран. Хауа и Атонор функционировали превосходно. Этерея вновь появилась на экране, Ее огромные голубые глаза и лицо из света волшебно лучились. Я сейчас послушай меня внимательно. Произойдут очень серьезные события, ты должна быть готова к ним. Напряги свой ум и прислушайся к интуиции. Используй также алхимию света и никогда не теряй веры в себя. Каркон продолжает владеть двумя тайнами, и возможностями черной магии. Книги, письма, препараты и эликсиры помогут твоей миссии. опасности которые тебе предстоит преодолеть, еще немало. Это единственное, что я могу тебе сказать. Не больше. Таково правило. Экран погас. Нина застыла в задумчивости. Это рея прямо предупредила, что... Темные силы Каркона очень опасны. Так и есть, особенно если вспомнить голос убеждения. Нина не хотела зря волновать друзей, пусть страх, который она испытывает, останется только с ней. Что-то серьезное? Спросила Фьора в полголоса. Этере сказала, что предстоит преодолеть еще много препятствий. Но ведь вы мне поможете, правда? Нина взглянула на ребят в ожидании ответа. «Конечно, ты что, сомневаешься?» – воскликнул Ческо. «Мы прошли половину пути, нашли две из четырех тайн. Огонь и воздух уже питают своей энергией шестую луну, не хватает еще земли и воды». Нина выглядела очень серьезной. Ческо положил руку ей на плечо. «В записках Каркона сказано, что тайна воды спрятана в секретном месте и сейчас нам недоступна». Но в комнате заколдованных механизмов остался третий аппарат, который удерживает тайну Земли. И это уже что-то значит. Тебе не кажется? Ты прав. Аппарат, в котором находится тайна Земли, — это угольная печь. Та самая, что постоянно страшно свистит. Я это хорошо помню. Но, боюсь, после нашего визита Каркон постарается помешать нам снова проникнуть в комнату и приблизиться к устройству. думаю «Кабитус Морбанте служит именно для этой цели», — ответила маленькая алхимичка. Макс погладил Нину по волосам, затем включил аккумулятор, который снабжал энергией андору «Все будет хорошо. Надо набраться терпения. Видите, даже этот карканианский андроид, который был в обломках, сейчас в прекрасном состоянии». Нина потрогала аккумулятор. «А что случится, если эта трубка оторвется?» «Тогда Андорра перестанет получать энергию и выключится. Но с трубкой ничего никогда не произойдет. Я контролирую ее каждую минуту. С того момента, как я отключил провода, которые связывали андоу с колконом компьютер показывал, что она теряет силы. Поэтому я должен был постоянно подпитывать ее клубничным вареньем. Но она не хочет больше его есть». поэтому она еще так слаба», объяснил Макс спокойно. «Все-таки постарайся сделать так, чтобы она восстановилась. Ты же знаешь, что иначе жизнь моей настоящей тети будет в опасности», напомнила Нина. «Конечно, конечно, не беспокойся, все будет в порядке». Уверенность Макса обнадеживала. «Нам пора возвращаться, а то завтра проспим школу». Ческо надел куртку, и потрепал за ухом красавчиках который радостно завелял хвостом рокси сбросила с колен платона а фьора неожиданно заявила завтра мы не увидимся почему это удивилась нина завтра нам нужно заниматься английским во вторник у нас контрольная ответила фьора да английский хлопнул себя по лбу Ческо. в таком случае ни пуха ни пера жду вас во вторник вечером «Чао!» Нина закрыла за ними калитку и осталась наедине со своими мыслями.